Глава одиннадцатая. Наши дни. Руслан. За последние полгода во дворе дома есть изменения, и они не оставляют меня равнодушным, потому что вижу отсутствие горы разного хозяйственного барахла, разбором которого тесть занимался с тех пор, как Миша родился. Выходит, и я пропустил тот час икс, когда от всего избавились махом. По мировым меркам события ничего не стоящее, но по меркам семьи, к которой я хоть и заочно, но принадлежу, эпохальное. Я пропустил его. И много чего еще. Под ногами скрипят половицы старого вагончика для инвентаря. Останавливаюсь в центре и осматриваюсь, протолкнув ладони в карманы джинсов. В 24 года моя карьера госслужащего начала набирать обороты, как снежный ком. Хотя горькая правда заключается в том, что оставаться в этом городе навсегда я никогда не планировал. Пфф, осматриваюсь. Город и сейчас не стал мне родным. Хотя знаю его, как свои пять пальцев. Еще за три месяца до получения своего диплома я получил предложение о найме от одной крупной столичной строительной фирмы. Им зашли мои проекты, их презентация тоже, и уже тогда я знал, что мне придется делать выбор. Ткнув носком ботинка коробку с инструментами, смотрю в пространство. Моей девушке учиться было еще три года. Она была домашней девочкой, чистенькой, умной, провинциальной, хотя и не замечала этого. Но я слетел с трассы с первого взгляда. Я хотел ее себе, даже понимая, что это нихера не вовремя. О переводе в столичный вуз речи не шло. Это дорого, и родители никогда не отпустили бы ее в столицу с голодранцем, у которого ни хрена не устроено. Я и сам понимал, что не потяну совместный переезд. А когда потяну, сказать было трудно. Меня слегка бомбило. А она даже в курсе не была, что я стоял перед выбором и выбрал ее. Никто не был в курсе. На полке пара старых рабочих перчаток. Беру их и лопату для снега, выходя из вагончика. Саня почти расчистил парковку перед гаражом. Расстегнув куртку, активно работает лопатой. Присоединяюсь, набросив на голову капюшон. Как семейная жизнь? Спрашиваю, принимаясь за работу. Он выпрямляется, предоставляя возможность его сменить. Да, в общем-то, охуенно, отвечает Романов. Посмеиваюсь, загребая снег. Он женат меньше месяца. Не сомневаюсь, что у него все охуенно. Его жене, кажется, двадцать. Или девятнадцать. Его бывшая студентка. Видел ее один раз, вряд ли узнаю во второй. Свадьба была экстренная, я помог свести процесс к регистрации в день подачи заявления. «Хочу машину поменять», говорит задумчиво. «У тебя там ничего ненужного не завалялось? Я бы выкупил». «Я тебе что, Рокфеллер?» Смеюсь, качая головой. Машина у меня одна, плюс рабочая. За своей тачкой я слежу, хуже некуда. Весь сервис скинул на Борю водителя. Мало ли, смеется Саня. У Ольги под забором тачка гниет. Может, это у вас семейная? Семейного у нас ничего нет. Извини, говорит тут же. Туплю. Проехали. «Угу». Оборачиваемся, когда за забором возникает звук буксующих колес. Хлопает дверь, в замке входной калитки начинает скрежетать ключ. У меня нет шестого чувства, и я прагматик. Но ни хрена не сомневаюсь в том, кого сейчас увижу. Выпрямляюсь и смотрю на дорожку, где спустя секунду показывается Оля. Ощущение штыря в заднице суперестественное, когда дело касается моей бывшей жены. Домашняя девочка, умненькая и провинциальная, стала женщиной и вогнала мне в задницу такой штырь, который не смог вогнать ни один мужик на всем пути моей карьеры и моей жизни. Я этот штырь заслужил, и она в долгу не осталась. Я не могу не гордиться ею за это, но чтобы проверить ее умение давать сдачи, мне пришлось ее потерять. Я не знаю, как вернуть то, что проебано и похерено. Я даже не знаю, нужно ли нам это. Я стал тупым и деревянным по части отношений. Достаточно сказать, что я трахаюсь машинально. Не всегда, понимая, нахер вообще это делаю. Последние полгода я провел в ноте, не думая ни о чем, кроме должности, которой добивался два года. До вчерашнего дня я полгода не видел свою бывшую жену. Сжимаю черенок лопаты, наблюдаю за суетливыми движениями Оли. Отмечаю, что у нее слегка изменился цвет волос. Они заплетены в свободную косу, которая лежит у нее на плече, и в них появились каштановые оттенки. На ней серая короткая шуба, джинсы и черные ботинки до да лодыжек. Она ни на кого не похожа. Ни на Саню, ни на мать. Тесть ей не родной отец, где родной ни она, ни ее мать не знают, но порода явно его. Скольжу глазами по длинным идеально женственным ногам, обтянутым синими джинсами. Присматриваюсь к сосредоточенному хмурому лицу, на котором нет вообще никакого макияжа. Но уверен, что Камилю Тхапсаеву глубоко похуй есть на ней макияж или нет. Если он хотя бы один раз добудет ее оргазм, ему станет втройне похуй. У меня самого в первый раз на это ушло чуть больше двух недель. Зато потом все пошло как по маслу. Закрыв изнутри калитку, Оля разворачивается и видит нас. Моя машина припаркована прямо у забора. Она знала, что я в доме. Привычная ситуация, если не считать того, что меня здесь быть не должно. «Салют!» отзывается ее брат. Ее глаза впечатываются в мое лицо, смотрят на лопату в моих руках. — Я думала, ты умер, — бросает Сани, быстро проходя мимо. — Заезжай почаще, чем раз в месяц. Они вообще-то по тебе скучают. Втянув в себя морозный воздух, с кислой усмешкой смотрю на Деверя. Потирая пальцами подбородок, он с прищуром смотрит ей вслед. Быстрые шаги на крыльце, после чего хлопает входная дверь. Мы остаемся в полной тишине, за исключением лая долбанутой соседской собаки. Ну, бормочет Романов, теперь хоть не скучно. Блять. Подавив смешок, вгоняю в снег лопату, глядя на окно при входе за которым загорается свет.